Глава девятая. Настя. Когда дверь Люкса закрылась за спиной Романова, и его шаги затихли в коридоре, я, наконец, позволила себе выдохнуть. И тут же дыхание снова перехватило, но уже от другого чувства. Иришка, сняв пуховик и шапочку, носилась по мягкому белому, как снег за окном ковру, раскинув руки, как маленький самолетик. Я же до сих пор стояла на пороге и не могла пошевелиться. Мой мозг отказывался верить в то, что я вижу. Это был не номер, это была обитель какого-то горного божества. «Мама, давай разожжем камин!» Иришка замерла у камина. Это был не электрический имитатор с бутафорскими поленями. Это был самый настоящий камин, сложенный из камня. А рядом лежали кучкой настоящие дрова. «Вечером разожжем солнышко!» — пообещала я. Я медленно прошла дальше вглубь номера. Мои пальцы сами собой провели по спинке массивного кожаного дивана, такого огромного, что на нем могла бы уместиться вся наша кухня. Рядом стоял столик из темного дерева, а на нем ваза со свежими орхидеями, белыми, как те, что Романов дарил мне в офисе. И тогда мой взгляд упал на него, главный предмет в этой роскошной композиции. Дверь в спальню? была распахнута и там на возвышении стояла кровать огромная широченная с высоким изголовьем из темной кожи она была застелена бордовым шелковым покрывалом на котором лежали декоративные подушки одним словом ложе ложа для страсти для романтики для нет даже думать об этом было страшно теперь никаких сомнений не оставалось никаких Антон Павлович не просто хотел провести со мной время, он планировал нечто грандиозное. Этот номер, этот камин, эта кровать — все кричало о его намерениях громче любых слов. Это была не командировка, это была ловушка. Изысканная, роскошная, пахнущая деньгами и властью, но ловушка. Он надеялся затащить меня в постель. От этой мысли стало одновременно жарко и холодно. Жарко от осознания той силы, с которой он желал, что он был готов на такие траты ради меня. Холодно от животного страха и понимания, что я с моим щитом в виде дочери сорвала его планы с поистине королевским размахом. «Мам, мы правда будем тут жить?» Иришка подбежала ко мне и обняла за ноги. Ее глаза сияли от счастья. «Это самый лучший дом на свете!» Я присела перед ней, пытаясь скрыть дрожь в руках, совершенно не жалея о том, что продинамило с таким треском Романова. Восторг Иришки сглаживал все мои тревоги относительно босса. Пусть думает, что хочет. Главное, моей дочери запомнится эта сказка на всю жизнь, как, впрочем, и мне. Да, солнышко, ненадолго. Я подошла к окну и посмотрела на заснеженные ели. Я была в самой красивой клетке на свете, с самым лучшим в мире видом и с самым страшным ожиданием в душе. Роскошь, окружавшая меня, была не подарком. Она была авансом, и я с ужасом понимала, что рано или поздно за него придется платить. Я только-только начала осваиваться в этом царстве роскоши, позволив Иришке разложить ее игрушки на шелковом покрывале, как в дверь постучали, тихо, но настойчиво. Я подумала, что это кто-то из персонала. Открыв, я увидела его. Антон Павлович стоял на пороге со своим чемоданом в руке, и вид у него был такой, будто он только что проиграл все свое состояние в покер. Но в его глазах все еще тлели угольки былой уверенности, смешанные теперь с откровенным раздражением. «Номеров нет, Белова», — отрезал он, не дожидаясь моих вопросов. «Во всем отеле. Секретарь что-то напутала». Он смотрел на меня, ожидая реакции. Протеста, возмущения, Паники?» Секретарь напутала «ну-ну». Я была не такой дура как меня представлял себе босс. Он изначально снял этот номер для нас двоих, чтобы создать интимную обстановку. Неужели Романов думает, что я поверю в этот его лепет? Как прекрасно, что я взяла с собой Ирочку. «Проходите», — вздохнула я, освобождая ему дверной проем. «А что я могла сделать? Выгнать его? Послать ночевать в сугроб?» После того, как Иришка устроила ему этот кошмар в самолете, я все еще чувствовала себя связанной по рукам и ногам путами вины. Он пострадал. И пострадал по-настоящему, физически, и я подозреваю морально. Я думала, что Романов будет гундеть об этом весь остаток дня, сокрушаясь о своем дорогущем костюме. Но он повел себя как мужчина, стойко выдержал то, что не каждый бы смог. Пусть он и соврал мне насчет номеров, все же надо признать, что есть в нем мужество и благородство. Он переступил порог, и атмосфера в комнате мгновенно изменилась. Пространство, которое секунду назад было нашим с Иришкой безмятежным убежищем, вдруг наполнилось его энергией. Он был как черная дыра, поглощающая весь кислород. Его присутствие было физически ощутимым, большим, мощным, мужским. Иришка наивная радостно крикнула. — Дядя Босс, ты останешься с нами! Здорово! Он лишь кивнул ей, бросив на меня быстрый оценивающий взгляд. Он видел мое смятение, видел, как я нервно перебираю складки на своей блузке. И в глубине его глаз сквозь усталость мелькнула знакомая искорка. Искорка охотника, который хоть и проиграл битву, но не собирался сдаваться в войне. Этот самец теперь будет портить всю картину. Да, он пострадал. Да, я чувствовала себя обязанной. Но это не означало, что я сложу оружие наоборот, Теперь опасность была ближе, чем когда-либо, и нужно быть начеку.